Глава 25 Грустно возвращаться летом в раскаленный город после чудесных дней в горах. Душой Юджина еще владела безмолвие горных склонов, блеск и журчание быстрых ручьев. Он еще видел перед собой ястребов, орлов и коршунов, реющих в хрустальной синеве неба. Он испытывал в первое время тоску, недомогание, Чувствовал себя не в силах вернуться к обычной жизни и работе. Время от времени, напоминая о пережитом недавнее счастье, приходили письма и коротенькие записки от Кристины. Но он терзался предчувствием конца, тревожившим его еще при расставании. Необходимо было написать Анжеле. Он совершенно не думал о ней за время своей поездки. У него сложилась привычка писать ей не реже, чем каждые три-четыре дня. И хотя в последнее время в его письмах уже не было прежней страстности, все же они приходили регулярно. Теперь же, когда он так внезапно замолчал на целых три недели, Анжела испугалась, не заболел ли он, но где-то внутри у нее уже шевелилось подозрение, что в нем происходит какая-то перемена. В письмах он все реже упоминал о тех радостях, которые они пережили вместе, и о счастье, которое их ждет впереди. И все чаще описывал нью-йоркскую жизнь, все больше говорил о своих честолюбивых стремлениях. Анжела готова была многое ему простить, помня о том, что Юджин прилагает все усилия, чтобы добиться успеха и обеспечить средства для их совместной жизни. Но трудно было объяснить трехнедельное молчание, не предположив какой-нибудь серьезной причины. Юджин понимал это. Он пытался оправдаться болезнью, писал, что теперь уже встал с постели и чувствует себя много лучше. Но Анжела сразу уловила в его письмах нотку неискренности и задумалась над тем, что это означает. Уж не поддался ли он соблазну той распутной жизни, какую, говорят, ведут художники? Она мучилась сомнениями и тревогой, так как время уходило, а Юджин все не назначал окончательного срока их уже не раз обсуждавшейся свадьбы. Положение Анжелы было тем более тяжелым, что с Юджином были связаны все ее надежды. Она была пятью годами старше его. Она давно уже утратила ту юность и жизнерадостность, которые свойственны девушке в возрасте от 18 до 22 лет. Краткая пора вслед за этим, когда девушка цветет точно роза и дышит свежестью и красками богатой, новой яркой жизни, тоже осталась для нее позади. Впереди был неизбежный путь вниз, навстречу более будничному, трезвому и суровому существованию. У некоторых женщин это увядание протекает медленно, и аромат юности держится годами, так что нет большой нужды в искусстве портнихи, парфюмера и ювелира. У других оно происходит быстро, и никакие средства не в состоянии остановить тех разрушений, которые производит беспокойная, метущаяся, неудовлетворенная душа. Иногда искусный уход за собой при медленном разрушении может дать женщине почти неувидаемое очарование. Особенно, когда красоте физической сопутствует красота духовная, и когда ко всему этому присоединяются вкус и такт.